что взбрело в голову этому непоседе каталонцу, — подумал Кармо, который никак не мог сообразить, куда ведет дело хитрый испанец. ку, -ку Что это за зверь, а? Послушай, Иван Штиллер, держи-ка в ухвостро, а то далеко ль до беды. — Не беспокойся, друг, я не спускаюсь с ней глаз, а готов прийти им на помощь. Подойдя к деревьям, каталонец вдруг забегал, словно решив изловить мелькающий перед ним огоньки. Через несколько минут он вернулся в лагерь, прикрывая рукой содержимое берета. «Теперь можно идти, сеньор!» — сказал он Корцару. «А как же найти дорогу?» — спросил тот. Запустив руку в берет, каталонец извлек из него каких-то насекомых, осветивших все вокруг на довольно большое расстояние. «Пусть каждый привяжет к ногам по паре кукухо, как это делают индейцы». И при их свете можно различить не только лианы и корни, но и спрятавшихся в траве змей, у кого найдется веревочка. — Конечно, у моряка! — воскликнул Кармо. — Давайте-ка я привяжу вам эти ку-кухо. Смотрите, не прижимайте их слишком сильно. Не бойся, каталоньц, потому что ты человек запасливый, у тебя их полным-полно. С помощью ван штиллеров Лебустир осторожно взял куку -ку и стал их привязывать к щиколоткам ног своих товарищей, стараясь не раздавить насекомых. это нелегкая операция отняла у флебусьера добрых полчаса, но, наконец, у всех показались живые фонарики, не требовавшие за собой никакого ухода. Замечательная выдумка, — похвалил каталонца-косар. — Я заимствовал ее у индейцев, — возразил тот. С помощью этих светлячков мы легко преодолеем препятствия, которые встретятся нам на пути. — Все готовы? — спросил корсар. — Все как один, — ответил карма. «Вперед — Вперед! И постарайтесь двигаться тихо. Держан друг за друга флюбусьеры тронулись в путь. Они быстро шли вперед, не отрывая глаз от земли, чтобы лучше разглядеть, куда ставить ноги. Кукуху делали свое дело на славу. При их свете были различимы не только ползучие лианы и клубки корней, но и ночные насекомые. Светляки, которыми воспользовались спутники принадлежали к самой редкостной и крупной разновидности этих насекомых. Они излучают такой яркий свет, что при нем легко можно читать на расстоянии 33-35 сантиметров настолько велика мощь этих светоносных органов. Личинки этих насекомых излучают голубоватый свет. Взрослые особи светло-зеленый, очень нежного оттенка, даже яйца, которые откладывает самка, слегка светится. Ученые произвели над ними интересные опыты, чтобы узнать, какие органы дают столь сильное свечение. Исследования показали, что спереди на грудке, а также на брюшке, находятся три маленькие светящиеся пластины. Если у насекомого оторвать светящиеся органы то они некоторое время сохраняют свою способность светиться, и даже высушенные они излучают свет, если их смочить небольшим количеством воды. Флебусьеры продолжали быстро идти, бесстрашно пролезая через кусты, продираясь сквозь лианы и обходя огромные корни, образовывавшие запутанные лабиринты. Их не останавливали упавшие от старости или повальные молнии и деревья. Выстрелов больше не было. Но до флигустеров издалека доносились ликующие крики, издаваемые, видимо, индейцами. Временами наступала тишина, затем крики снова возникали, но через минуту смолкали вновь. Иногда слышны были звуки дудок, и глухие удары, должны быть, били в барабан. По окончании сражения победители, видно, уединились где-то в глухом уголке джунглей и теперь праздновали победу или готовились к пиву. Каталонец все больше прибавлял шагу, желая поскорее узнать, чем кончилось сражение для его соотечественников. На губернатора им было наплевать, и в глубине душу он был даже рад бы увидеть его поверженным, но за земляков у него болело сердце. Вот почему он торопился, надеясь поспеть им на помощь. Потому же он боялся, чтобы кто-нибудь из них не угодил в плен к индейцам. Крики раздавались уж совсем близко. Как вдруг Карму, шедший рядом с каталонцем, споткнулся, засмотревшись на Ильяну, и упал на землю так неудачно, что раздавил одного из кукухо, привязанного к ноге. — Аколы тебя подери! — воскликнул он, медленно поднимаясь. — А это что такое? — — Рома, молния, мертвяк, верно, убитый, — подтвердили каталоницы корсар, склоняясь над трупом. — Смотрите, на листьях меж корней лежал высокий индеец с перьями ары на голове и темно-синей повязкой на бедрах. Голова у него была пробита ударом шпаги, грудь изрешечена пулями. Погиб он, вероятно, недавно, так как из раны щасочилась кровь. — Может быть, здесь и произошла стычка сказал каталонец. — Да, — подтвердил ван Штиллер. — Видите, вокруг валяются палицы, и из деревьев торчат стрелы. — Посмотрим, нет ли здесь кого из моих товарищей, — сказал каталонец печально. — Не теряйте зря времени с этого карма. Если кого и убили, то сейчас уж, наверное, скальпируют. — Но раненые могли спрятаться, не так ли? — Ищите, — разрешил корсар. Каталонец, африканец Иван Штиллер прочесали окрестные заросли, негромко оглашая их призывными криками, но не получили никакого ответа. в стареньки, правда, лежал еще один индейец, погибший от пуль, пронзивших его сердце, а рядом с ним палицы, луки и связка стрел, но больше не было никого. Убедившись, что ни одно живое существо не осталось на месте сражения, Флебустиеры снова тронулись в путь. Крики индейского племени раздавались где-то совсем рядом, и путники надеялись вскоре добраться до лагеря перующих Араваки, по-видимому, в самом деле праздновали победу, и воликующие звуки прерывались звуками дудок, наигрывавших веселые мелодии. Флебустиеры пересекли уже самые густые заросли, как вдруг сквозь листву они заметили яркий свет, отражавшийся под сводами деревьев. «Индейцы — Индейцы? — спросил, останавливаясь, корсар. — Да, — ответил Кталонец. — Сидят вокруг костра? — Да. — Пойдемте, друзья, — проговорил корсар. — Посмотрим, остался ли в живых ван Гульт или получил заслуженные возмездие